Глава 3 Конница атакует. На всем холме и вокруг него сновали солдаты в зеленых мундирах. Они осматривали трупы, ставили на колеса перевернутое орудие, собирали брошенные ружья, боевой припасы, амуницию. Всюду царила рабочая суета. Вниз со склона в сторону реки повели колонну пленных. Турки выглядели испуганными и подавленными. Четверо егерей несли на самодельных носилках своего раненого. Рядом шел лекарь второй роты. — Тише, тише, ребятки! — покрикивал он на носильщиков. — Не растрясите Демьяна! Повязку ему с раны собьете? Так ведь опять придется кровь унимать! — Рожка, чтоб тебя пчелы покусали! Где ты бродишь, обалдуй? — донесся издали крик капрала. А ну быстро, суды, с киркой беги Вот здесь. Да вот тут еще траншею нужно расширить, а здесь немного скот срежь. Канониры суды скоро орудию турецкую от реки прикатят. — Ваше высокоблагородие, мы большой враг проверили. Он там каменями и песком как раз посередке надежно засыпан. Турки туда еще и колючих кустов изрядно навалили, чтоб, значит, никто к ним с левого фланга неожиданно не зашел. Докладывал командир дозорной полуроты. А вот с правого фланга, со стороны сгоревшей деревни, они эдак прилично ров углубили. Так-то не больно-то его легко даже и пешим перемахнуть, уж не говоря конным. Если только по берегу, ну, так-то и там тоже рогатки выставлены. Во всяком случае, кавалерия уж точно возле реки не сумеет пройти. Да и с западной стороны, стой, со степи. Что у них раньше тыловая была, тоже ведь неплохой ровик имеется. Пусть он даже и помельче всех прочих, но все же какое-никакое есть. Если нам там еще рогатками немного прикрыться и с чуть подрыть, так и с западом можно будет тоже конницу не бояться. — Да, вижу, Тимофей, вижу, все правильно ты говоришь, — кивнул Алексей, разглядывая подступы к взятому неприятелю укреплениям. «Турки после нашего прошлогоднего десанта хорошо этот холм обустроили. Если бы мы их не раздергали здесь со всех сторон и чуть бы замедлились со своей атакой, так просто бы они нам его уж точно не отдали. Как там деревня? Вся ли дотла выгорела? Целых изб совсем мне не осталось?» «Только лишь три целых стоят, Алексей Петрович», — сообщил подпорочек. «Там, видать, начальство этих вот жило». Кивнул он на сложенные ряды трупов в турецких мундирах. Все имущество свое на месте они побросали и на конях в степь ушли. Ну, глядишь, казаки смогут их там догнать. Алексей обернулся в сторону Буга. Там на берегу горели костры, в предрассветных сумерках было хорошо видно, как наплывом из воды выскакивают на песок мокрые кони с людьми. Вот уже более получаса Букский казачий полк Касперова форсировал эту огромную реку. Дело было не шуточное сколько бы ни тренировались станичники на Ингульце, но тут масштабы были совсем иные. Около версты водной поверхности состояла в этом месте ее ширина. Каждый всадник имел при себе кожаный мешок, завязанный у горловины. В него был сложен пороховой припас, и он же служил казаку поддержкой на воде. Особое внимание обращалось на то, чтобы конь при переправе чувствовал себя уверенно и не боялся воды. В противном же случае, испуганный, он мог легко наскочить на своего хозяина. А вот попади тот под его гребущие ноги на глубине, и исход был бы однозначно плачевным. Сотня за сотней выходила на правый берег. После переклички небольшой сутолоки они устремлялись за командирами вглубь степи. У казаков было свое задание. Они знали, что делать, и долго здесь у воды не задерживались. Тут же на берегу заносили на чайке раненых при недавнем штурме. Батальон потерял в этом ночном бою три десятка убитых. Более 50 егерей было ранено. Правда, половина из них упросила своих командиров, оставить их при своих ротах. «Легонько, легонько только идем. Не трясите!» Суетился возле лодок помощник главного лекаря Никерин. «Апанас, у тебя на баркасе два самых тяжелых лежат. Их в первую очередь на том берегу лекарям отдавайте. Кузьма, ты слышишь? Капралу водиться можешь ждать Ну все, давайте, отчаливайте!» И он подошел к сидящему на корточках возле воды раненому. — Потерпи, маненька, Ванюша, сейчас вот самых тяжелых лодки переправят, и сразу же за вами сюда возвернутся. Из сваленных на берегу куч военного имущества солдаты пятой учебной роты доставали бочки с порохом, корзины и ящики с ядрами, мешки с картечными картузами, гренадами, патронами, свинцом и всем прочим. Взгромоздив все это где на плечи, а где на носилке, они затем гуськом шли вверх по натоптанной уже тропинке, а наверху в укреплениях вовсе ушла подготовка оборонительных вортеций. Выправлялись окопы и заграждения, расширялись имеющиеся уже позиции для стрельбы из захваченных турецких орудий и обустраивались новые. Сотни-полторы солдат работали у подножия холма с шансовым инструментом, углубляя ров. Тут же в землю забивались колья и рогатины, которые затем заострялись. В шагах в пятидесяти за рвом работали уже пионеры и старшие ротные оружейники. Они закапывали в землю большие фугасы кругового действия, наваливая на них сверху камни. Возле самого рва, в нем самом... и ближе к укреплениям ставили уже направленные фугасы. Работали минеры спокойно и сосредоточенно, только и слышались команды от старших. — Еще углубее. — Шпильку вставил? — Крепи. — Бечевку к кольцу зацепляй. — Василий, ты подарки для турок приготовил в деревне? — спросил своего главного оружейника подполковник. «Ваш усок благороди, ребятки еще пока что там занимаются», — ответил тот. «Самых разумных в главе с я туда отправил. саушка ведь у нас мастак на такое. Как-никак из поморов промысловиков родом. чаю уж не оплошает». В это самое время пятерка пионеров второй роты заканчивала минировать последние уцелевшие от пожара хату. «Все, что у кого осталось в мешках, прям вот сюда складывай», — кивнул на середину горницы фурьер. «Вот. Тут оболочный фугас нам совсем даже ни к чему, и этот вполне себе сойдёт Стоит он устойчиво, с полом надежно мы его скрепили. Все, подходите теперь подальше от дома, братцы, мы с Харитоном вдвоем здесь останемся». — проговорил он, как только подчиненные выложили мешочки с пороховой мякотью. — Давайте, давайте, двигайте шустрые Времени на подготовку нам мало осталось. Совсем скоро уже суда турка подойдет. — Ритоша, шпилечку в эту дырку вставляй. Подождав, пока пионеры отойдут подальше, спокойным боском проговорил помор. «Только ты уж не трясись и, главное, не спеши, паря. Тут в этой вот самой трубке замедление всего-навсего на счет пять будет. Ежели вдруг что не так сладим, то мы с тобой даже и мявкнуть не успеем». Молодой егер смахнул пот с лица и осторожно вставил металлическую скобу в отверстие. «Вот теперь, концы, загни тихонько», — проговорил негромко помор. «Вот так». «Топереча уже можешь выдыхать. Молодца!» «Все, шнур разматывай и на дверную ручку его подвесь. Я сейчас еще раз все здесь вокруг осмотрю и потом к тебе подойду». На большом полутораподовом фугасе лежала еще с дюжины мешков с порохом. Все еще раз тщательно ощупав, Савва подошел к наружной двери. «Так, Харитон...» — А вот здесь мы уставляем на шнуре маленький провиз, чтобы не в натяг все было, и мы бы свободно руку в щель просунуть могли. Как знать, вдруг нам приказ разрядить фугас от начальства поступит. — Оконцы-то тут вон совсем уж маленькие. Просто так в них внутрь никак не влезешь, а на чердак с улицы карабкаться лень, — подмигнул он молодому пионеру. — А так мы сюда ладошку просунули, пошурудили ей там, где чего надо потрогали, и все у нас готово. И вовсе даже не опасно. Узел развязали, и можно будет спокойно в дом заходить. — Все ли понятно? — Так точно, господин фурьер, — мотнул головой подручный. — Все понятно. А бабахнуть сильно должно? — Бабахает Харитоша гром по весне, во время дожжа. «А у нас у военных инженеров взрывается», — с усмешкой пояснил молодому Ильин. «Не сумлевайся даже. Так рванет, что только одна воронка на месте избы останется. Жалко, конечно, это строение. Человеки ведь его для мирной жизни строили. Ну да они все или погибли от рук османов, или же с нами на русский берег о прошлом годе переправились». «Так, все». Шнур мы промерили, а теперь вот нам самое главное тут у входа осталось. Я сейчас иду тихонько к фугасу и вынимаю из него шпильку. А ты, Харитон, держишь дверь и не шелохнишься. Потом я, значит, сопротиснусь в проем, уберу лишний правый шнура и затяну узел. Тише, тише, паря! Вот оно самое опасное, то сейчас дело и началось. Курьер протиснулся в дверную щель и, осторожно прикрыв ее, протиснул в оставленный проем руку. «Ага, ага. вот так!» — тихо бормотал он, шуруя рукой за дверью. «Ну, теперь еще ты понял, почему я вас столько времени заставлял одной рукой узлы вязать? Вот, то-то же оно, вижу, что теперь еще понял!» — Хоть левый, хоть правой а хоть и с закрытыми глазами надо б на это уметь. — Все. Наконец выдохнул он и тихонько прикрыл дверь. — Угас на взводе. А вот теперь уже и мы уходим. Первый конный разъезд турок показался перед обедом. Пара десятков всадников погорцевали в отдалении и подскакали ближе к боевому охранению егерей. Из предкрепостного ретраншемента грохнул залп десятка ружей. Турки развернулись и, оставив на земле пять тел, ускакали в степь. — Ну все, теперь жди гостей, скоро начнется, — проворчал унтер Пряхин. — И как это они только так быстро упомнились? Там же вроде наши казачки резвятся в степи. — Видать, Зиновий Иванович, что не удержали станичники эту степь за собой, — глубокомысленно проговорил самый старый в Плутонге солдат. — Турки, не бойся, на них всю свою конницу кинули, а теперь вот и разведку суды к берегу заслали. — Может, ты прав, Квеликарп, а может, и шальной дозор сюда с юга залетел, — пожал плечами фурьер. — Погляди, чего заходят, то сейчас балакать? «Совсем скоро и сами уже все узнаем. Вы давайте-ка работу заканчивайте, лопаты и кирки вон в тот окопчик сложите, машины еще поправьте маленько и к обеду готовьтесь. Думаю я, что поспешать нам с ним нужно. А ну как потом времени не будет, чтобы поесть? А какой же это бой да наголодное брюхо? Неизвестно вообще, будет ли у нас сегодня ужин». «Это да! Все правильно, Иваныч говорит!» — загомонили солдаты, заканчивая работу. «Что для боя, что для страды или посевной, завсегда мужику сил нужна!» «Дымком чуть, как от реки тянет!» — кивнул в сторону буга умудренной жизни унтер. «Там сейчас пятая учебная, кипяток котлах варит. Давайте-ка, братцы, по артелям разбивайтесь и по одному с котелками туда отправляйте!» А остальные пока пологи расстелите, чтобы вытянуться, и передохнуть можно было. Походный провиант из мешков доставать разрешаю. По четыре сухаря и по два куска вяленого мяса на рот выкладывайте. Алексей шел со старшими офицерами батальона вдоль укреплений. За несколько часов эту раннюю тыловую сторону, обращенную на запад к степи, удалось привести в божеский вид. Вовсюду виднелись свежие подкопы землия на позициях, блестели под жарким солнцем стволы трофейных пушек и переправленных по реке фальконетов. «Сколько у нас всего здесь орудий, Сергей Владимирович?» — задал он вопрос главному квартирмейстеру батальона. «Турецких всего дюжина, Алексей Петрович», — ответил тот. «Из них только пять современной французской системы. Если под наш тип подвезти...» то как полевые восьмифунтовые пушки будут. так вполне себе они неплохие. Наши оружейники их уже осмотрели и обиходили. Говорят, все неисправны и готовы к бою. Из остальных семи три неподъемные на огромных лафетах. Как уж их сюда старые хозяева затащили, ума не приложу. Мы их так и не сумели пока на новой позиции перетащить. А вот четыре мелких, наподобие наших вульканетов, уже все на западную сторону выставили». Под них особо даже не требовалось капанира делать. Так только немного капанули ребятки и мешками с песком обложили. А французские, я смотрю, тоже еще не все переставили. Алексей кивнул на две застывшие на вершине холма пушки. — Да вот, ваш усок высокоблагородие, только и то и остались, — подскочив ближе, доложился Афанасьев. — Три точно такие же у нас уже все обглядят. Сейчас, как только сборные расчеты отобедают... — Так эти тоже на свое место выставим. — С тяжелыми вы, наверное, не справитесь, Василий? — спросил его подполковник. — Алексей Петрович, если мы цельную роту в них вприжем в каждую, то, может, и сумеем перетащить? — почесал затылок главный оружейник. — Но там с устройством позиции ведь тоже нужно будет возиться. Да и столько обученных людей, чтобы из них бить, у нас попросту сейчас нет. — «Едва-едва ведь на все остальные пионеров хватает. Я что предлагаю? А может, ну их? Пусть они там же, где и сейчас, дальше стоят. Крайние два орудия вот только немного развернуть, чтобы они нам углы береговых скосов прикрывали. Оно, может, и не надо, зато низинка у реки будет надежно защищена. Там всего-то нужно чуть боковину у холма срезать и потом сами лафеты на внешние стороны развернуть». Вот с этим мы вполне себе даже и справимся. — А что? Вполне себе здравая мысль, задумчиво проговорил Живан. Калибру этих пушечек большой, зарядить их все мелкой картечью, и за тот причал, где сейчас учебный рота у нас суетится, можно быть совершенно спокойным. Ладно, а решение правильное, согласился Егоров. Не нужно вам Афанасьев эти громады на западную сторону перетаскивать. — Делай так, как сам задумал, и как господин премьер-майор сейчас посоветовал. — Сергей Николаевич, — обернулся он к квартирмейстеру, — отправьте в помощь пионерам-канонирам какую-нибудь полуроту на свой выбор, иначе они не успеют подготовиться к приему гостей. — А ты, Василий, проверь, чтобы у всех орудий боевой припас был на несколько часов боя. Можешь у стрелков грамотных людей себе в помощь на все время сражения оставить. — Чтобы было у вас кому припас к орудиям подносить. А господин секунд-майор вам в этом поможет. — Прошу, сделаем, господин подполковник, — кивнул Гусев. — Так точно, ваш высок высокоблагородие, все понятно, — вытянулся старший сержант. — Разрешите выполнять? — Подожди пока, не спеши, Василий, — покачал головой Егоров. — Роты вон все обедают. — — Пойдемте-ка и мы подкрепимся, там вестовые прямо у реки нам болок постелили. — И ты, Афанасьев, тоже с нами, — кивнул он старшему оружейнику. — Пошли, пошли, Василий. Ну вот куда пятишься? Мы тебя и там тоже вопросами помочим. Вдали, с западной стороны, показалось облако пыли. — Внимание! Из степи показалась кавалерия! — Прокричал стоящий на крыше форта наблюдатель. «Много! Очень много ее! Большим полукругом она к нам идет!» «А кто это там? Может, то наши букские казачки обратно к реке отходят?» Переспросил его старший унтер дозорной полуроты. «Тебе для чего, Митяйка, зрительную трубу? Их благородие выдали!» «А ну-ка, давай по делу говори, кого ты там в ней видишь?» — Федор Евграфович, так ведь не разглядеть еще покамест никого в этой степи. Все за этой плотной пеленой пыли скрыто, — ответил напряженно вглядывающийся вдаль солдат. — О, увидал! Увидал я! — вдруг вскрикнул он. — Турки это! Турки! Как пить дать турки скачут? Вон, а их флажки с конскими хвостами показались. А в самой середке большое знамя османское полощется на ветру. «Точно вам говорю, братцы, турки?» «Бадальон! К бою!» Разнеслась команда по всему холму. Всюду вокруг пошло шевеление. Стрелки выскакивали на свои позиции и проверяли пороховую затравку на полках ударных замков. Канонеры поправляли прицел своих орудий. Пионеры выскочили из ретраншементов и заняли вырытые загодя Небольшие окопчики перед основной линией укреплений. Вслед за Егоровым на крышу центрального форта забежал главный квартирмейстер и особая команда отборных стрелков. Место каждого было уже заранее определено, и они теперь сноровисто раскладывали патронные подсумки и оружейные приспособы за укрытиями. Алексей раздвинул колено своей подзорной трубы и вгляделся в массу наступающей кавалерии. Один, два, три, девять, десять тугов, небольших сотенных знамен, насчитал он уже навскидку. А ведь это он еще не все, что там были, похоже, разглядел. А вот и два больших знамя алаев полощатся на ветру. Две тысячи кавалерий, не слабо для самого начала. «Квартир — Квартирмейстер, счет! — крикнул он Гусеву. «Дистанция девять сотен шагов. Два разметочных шеста они уже прошли», — отозвался секунд-майор. «Полевые орудия! Ядрами! Огонь!» — скомандовал Егоров, и пять французских пушек выстрелили одна за другой. Первое ядро ударило в землю за сто шагов до конницы и, как видно, отрикошетило вверх. Попаданий двух вообще не было видно, а вот пара следующих натворила бед. войдя в самую гущу наступающих. «Восемь! Семь сотен шагов!» — отсчитывал расстояние до цели квартирмейстер. «Бам! Бам! Бам!» — ударили из длинноствольных штуцеров пристроившиеся рядом отборные стрелки. «Все пушки заряжены!» — громко доложился уфимцев. «Из всех орудий! Залпом! Огонь!» — скомандовал подполковник. Ганониры поднесли пальники к затравочным отверстиям. Пять французов и все девять фальконетов ударили ядрами по приближающимся из степи туркам. Здесь убойность была уже гораздо выше, чем прежде. На землю упало более двух десятков размозженных чугунными шарами всадников и их коней. А егеря-артиллеристы уже заряжали свои орудия картечью. Стрелки-рот, стоя за брустерами окопов, за мешками с песком и фашинами, отжали курки своих ружей и теперь целились в приближающуюся к ним лавину всадников. Тишка совместил мушку с откидным целиком своей длинноствольной прусской фузеи. — Далековато пока! — пробормотал он, выравнивая дыхание. Тут же выцеливал из своей тульской стоящей рядом с ним друг Федот. Через два шага, привалившись на мешок с песком, вжимал в плечо приклад Волонского штуцера и командир их плутонга фурьер Щепкин. «Пять сотен! Четыре с половиной! Четыре сотни!» — доносился счет с крыши форта. «Не боись, братцы!» — успокаивал своих стрелков и пионеров Велька. «Не доскачут они до нас! Ров-то здесь очень хороший!» Прилично, мы его углубили. Цельтесь, главное лучше. Сейчас уже команда к стрельбе будет. Дозорный десяток лёжевого копей боевого охранения вместе с пионерами-минёрами глядел расширенными глазами на накатывающую лавину конницы. Что, цара? Огонь! Разнеслась команда, и егеря выжили спусковые крючки своих нарезных ружей. Более сотни пуль вылетели с залпом из винтовальных стволов. Первый ряд наступающей кавалерии словно бы скосило, но кони следующих за ними, стоптав павших, вынесли своих всадников дальше. «Три сотни! Две с половиной!» — донеслось до окопа охранения. «Огонь!» Полтора десятка стволов из него грохнули и слились в общем ружейном залпе. Перекрывая отголоски громового раската, ударили ближние кортечи и пушки. Рой свинцовых шариков с воем, истошным визгом вошел в уже расстроенные ряды, убивая и калеча там людей и животных. Конница турок замедлилась, а потом и вовсе остановилась у самого рва. — Огонь рассыпью! Без приказа! — разнеслось по холму. «Сейчас, сейчас!» — прошептал Тишка и протолкнул пулю шомполом в дуло. Щелкнул взведенный курок, и вот он уже, вскинув фузею, прижал ее приклад к плечу. Несколько десятков турков спешились с коней и бросились к рву. Палец выжил спусковой крючок. Вспышка, грохот и толчок от ружья слились воедино, а один из бегущих... выронил свой карабин и рухнул на землю. Гремели выстрелы и турки падали-падали на эту песчаную степную землю, рошая ее кровью. Только лишь две дюжины всадников сумели заскочить в ров. Бежать дальше под пули им уже не хватило духу. Потрепанные сотни османской кавалерии, развернувшись, понеслись прочь, а вслед им все гремели выстрелы. «Эй, осман! Песет «Сдавайся!» — крикнул из окопа передового охранения Велька. «Эль-ли-рин хавадады шаричик! Доком майалим!» «Выходи с поднятыми руками, не тронем!» Несколько человек выскочили изо рва и бросились прочь в сторону степи. Грянул короткий залп, и все они рухнули на песок. «Дис шаричик! Деделяйр! Шим де гренада атак дым!» «Сказали, выходи, сейчас гренаду брошу!» — пообещал Велька. «Считай до пяти!» «Бирекич! Вурма! Бездесаричикерус!» «Не стреляйте, мы выходим!» Раздалось из траншеи, и на ее бровку один за другим вылезли два десятка турецких кавалеристов. «Карабины и сабли на землю!» — скомандовал Велька. «Сила хваринези биракин, элла юкары!» «Бросай оружие! Руки подняли!» И он демонстративно пристегнул к своему штуцу руки штык. На землю одна за другой полетели сабли, карабины и пистоли. Подняв вверх руки, турки медленно пошли к русскому окопу. мартен Ванька, берите пленных под конвой и ведите их к господину подполковнику!» «Всем остальным осмотреться и перезарядиться. Считайте, братцы, что у турок это была сейчас разведка, а вот следующая будет атака, и она уже такой легкой не будет. Жил, ты хорошо их язык знаешь, вот и допросите с родованом этих». Алексей кивнул на приведенных под конвоем турок. «Узнай, откуда они, с каких алаев и где раньше располагались. Что там с нашими казаками стало, тоже спросите». Какова обстановка в крепости и вообще, какие у османов там силы?» Пока премьер-майор с поручиком занимались пленными, Егоров прошелся по позициям батальона. Воспользовавшись затишем, солдаты пополняли боевой припас и улучшали укрепления. Канонир Авдей закинул в подставленный мешок еще три лопаты песку с камнями и кивнул солдатам. «Все, хватит!» «Завязывайте горловину и тащите. Ставьте его на место, братцы. Следующее». Двое егерей развернули половину нового мешка, и он засыпал туда первую лопату грунта. Старший оружейник первой роты Дудов хлопнул по верхнему, только что уложенному, ряду мешков. «Вот, суды, поверх этих укладывайте. Еще пяток по краям ляжет, и наша пушечка как раз со всех сторон нам по грудь будет укрыта». «Ну что, Никита, как тебе француженка будет?» — спросил, остановившись подле орудий Егоров. «Да так-то ничего, ваш высокоблагородие, пушка годная!» — с достоинством ответил Унтер. «Заряжается она, конечно, чуть дольше наших единорогов, но вот в остальном нисколько их не хуже. Прицельные приспособы у нее, пожалуй, даже удобнее будут. Что еще тут?» — почесал он задумчиво щеку. «Лафет здесь маленько тяжельше, да зато орудие так не брыкается при выстреле, но это уже так-то несущественно все. Ничего, мы только пять раз сегодня из нее успели выстрелить. Только было приноровились, а тут уже и турки припустились назад. Первое-то ядро у нас вообще с недолетом в землю перед конницей ударило, да зато все остальные хорошо эдак в цель попали». «Ну-ну, молодцы». Похвалил своих артиллеристов подполковник. «Видел я, как вы хорошо к картечи два своих последних заряда положили. Словно бы просеку ими в лесу вырубили. Ладно, не буду вас от дела отвлекать. Готовьтесь, Никита. Совсем скоро здесь сильно жарко будет. Сейчас турки немного оклемаются, и потом опять на наш холм полезут. Алексей Петрович, всех раненых на тот берег мы переправили». доложился подошедший к командиру батальона интендант. «Мазурин со своими лекарями всех там сразу же обиходил и потом их по шатрам разместил. Боевой припас мы лодками доставили столько, сколько и планировали, и даже еще с избытком навезли. Последние две чайки уже шансовый инструмент переправили, так что для починки укреплений его нам тут вполне себе хватит». «Как там, Алексей Петрович? Скоро ли новый приступ нам стоит ждать?» «Думаю, что долго тянуть турки не будут, Александр Павлович», — ответил Егоров. «У их начальства ведь никакого понимания нет, что мы за этот берег лишь малыми силами зацепились. Должны они будут попытаться нас выбить, пока здесь понтонная переправа основательная не встала». — Значит, боевого припаса нам по боли сюда надобно довести Думая о своем, пробормотал Рогозин. — Понял, Алексей Петрович. Пойду я на берег. Там запорожцы отдыхать улеглись. Устали они веслами махать, однако нужно поспешать. — Хорошо, Александр Павлович, — кивнул Егоров. — Только пленных турок на тот берег с собой вывезите Их как раз сейчас братья Милорадовича допрашивают. Нечего им здесь под ногами у егерей путаться. «Вижу вдали кавалерию!» — донесся крик от форта. «Идет в нашу сторону медленно, не так, как в прошлый раз!» «Вот и начинается!» — вздохнул Алексей. «Я думал, у нас еще часа два есть в запасе спокойных. Похоже, что спешат турки. Видать, начальство их торопит». «Ладно, Павлович, занимайся интендантским делом. У тебя вся учебная рота сейчас под руками». мы ее до самого края постараемся не трогать а может даже и вовсе не придется ну что там митяй кого увидал спросил у наблюдателя поднявшийся на крышу форта подполковник ваш усок богороди три колонны я там углядел доложился тот они как бы со стороны южного тракта сюда в нашу сторону идут а вот с запада из степи широкой полосой как и дача поступаают да точно Похоже, что кавалерия с юга на нас вышла. Всматриваясь в подзорную трубу, негромко произнес командир батальона. — По времени как раз так и получается. Эти три-четыре десятка верст пути до да по хорошей равнинной дороге... — А это что означает, а, Сергей Владимирович? — обернулся он к квартирмейстеру. — Что мы выманили на себя южную группировку турок, — предположил тот. точно — кивнул Алексей. — Турки перебрасывают свои войска с того самого места, где они стояли напротив нашей дивизии, оголяя тем самым правый фланг всей линии. — Это сейчас сюда выходит кавалерия, а значит, что к ночи можно будет ожидать и пехоту. А с запада, похоже, те два потрепанных аллая, что ранее нас атаковали, приближаются. — Жил он! — крикнул он, — гоните пленных на берег, хватит нам с ними беседы разводить. Есть что-нибудь существенное? — Немного, Алексей Петрович, — мотнул головой тот, поднимаясь по лестнице. Все это люди из двух алаев-сипахов, что стояли у реки Березань в двух десятках верст западнее Буга. Конные алаи прикрывали большой участок степи и пререщья. Рассказывают, что сначала они отогнали наших прорвавшихся степь казаков на север, где уже с ними потом схватились другие конные полки. А вот и хала, командование развернуло и бросило на русский десант, надеясь не дать ему укрепиться, пока они подтягивают сюда подмогу. — Они что-нибудь знают про количество войск и про общую обстановку на всей этой линии? — спросил Егоров. — Нет, — покачал головой Живан. Тут среди всех захваченных только лишь один десятник оказался. А все остальные — это самые обычные рядовые всадники. Что они могут знать, кроме своей родной сотни? В лучшем случае, командира Алая, да и то, как я погляжу, далеко не все. Прибыли они сюда еще в декабре, когда закончилась Кинбургская баталия. В марте месяцы пополнились, но это лишь частично. Говорят, что у них в сотнях около трети людей не хватает. — Вот и все эти сведения, что нам удалось добыть. — Ладно, понял, — хевнул Алексей. — Вон к нам сколько гостей уже идет. И ведь не скажешь, что не званы. — Лишь бы угощение на всех хватило, — усмехнулся Милорадович. Колонны противника остановились на расстоянии версты от холма, где к ним примкнули те всадники, кто выезжал со стороны степи. Минут двадцать ничего не происходило. Как видно, начальство турок совещалось, а подчиненные ждали его команды. Ждали и егеря, с тревогой вглядываясь вдаль. По всему было видно, что силы суда неприятель кинул большие. Наконец все вдали пришло в движение. Огромная масса кавалерии накатывала по центру. — Удрят турки! — проворчал, покусывая ус, сержант Апарин. «Где же они на конях-то тут пройдут? Везде овраги да рвы. Это тебе не ровная голая степь?» «Точно вам говорю, ваш брать, чего это они мудрят?» «Ну ничего, поглядим сейчас, что они там задумали». Родован пристроил поудобнее на мешке с песком свой штуцер, а рядом с ним положил пистоль. «Ты, Силантий, за правым скатом, главное, почаще поглядывай». Там рога так понаставили, однако на самом-то берегу ведь рва у нас нет. Как бы эти мудрецы туда не прорвались? — Понял господин поручик. Есть приглядывать за берегом, — кивнул унтер и прижал приклад ружья к плечу. — Расстояние до цели девять сотен шагов! — донеслось начало отсчета с крыши форта. — Восемь сотен! — Орудие огонь! Бам, — Бам-бам-бам! рявкнули пять полевых пушек, посылая вдаль свои ядра. «Семь сотен!» — защелкали выстрелы длинноствольных дальнобойных штуцеров отборных стрелков. «Шесть сотен!» — отсчитал очередную пройденную отметку секунд майор Гусев. «Штуцера! Огонь!» — скомандовал Егоров и раздался залп винтовальных стволов. Следом ударили ядрами перезаряженные полевые пушки и фальконеты. Турки надвигались на холм неспешной рысью. Падали и бились в агонии люди и кони. По ним прокатывались новые боевые порядки, а бреши сразу же закрывались. «Хорошо идут!» Родован сплюнул кончик бумажного патрона и сыпанул часть пороха в ударный замок. Закрывая его, щелкнул крышкой и потом высыпал остатки в дуло. «Спокойно, как на маневрах!» — проворчал он и протолкнул полукруглую с выемкой в тыльной части пулю в ствол. «Четыре сотни!» — донесся крик главного квартирмейстера. «Ничего, отобьемся, ваш брочь!» — пробормотал опарин, выцеливая Байрактара с Бунчуком. «Конечно, отобьемся!» Поручик выдохнул и, щелкнув курком, совместил мушку на целике «Огонь!» — донеслась команда, и Родован выжил спусковой крючок. В общем залпе и застилавшем все вокруг пороховом дыму разглядеть свой личный результат было практически невозможно. Но вот облако чуть сместилось вбок, и на том месте, где только что скакал высокий сипах, Теперь уже было пусто. Сразу несколько сотен турок было выбито пулями и картечью, а их места занимали все новые всадники. — Огонь без команды! По своему прицелу! — выкрикнул Егоров. — Все свои массы давят, — проговорил он орудуя в стволе шомполом. — Если мы сейчас в этой атаке выстоим, то потом до подхода османской пехоты нам гораздо проще будет. Атакующие были уже в ста шагах от рва. Стрелки с гладкоствольными ружьями успели перезарядиться и теперь били неприятеля на выбор. Шагов за двадцать от рогаток несколько сотен всадников спрыгнули со своих коней и с ружьями-саблями в руках ринулись вперед. Остальные прикрывали их сзади, ведя огонь из коротких карабинов и пистолей прямо из седел. штуцер выплюнул пулю и, не добежавший до рогаток турок, рухнул на землю. В самую гущу наступавших ударили и перезарядившиеся орудия русских. Мелкая картечь выбивала пыль на песке и опрокидывала целые десятки, но около трех сотен кавалеристов все-таки проскочили вперед и начали разбрасывать перед собой рогатки и коли, освобождая путь для конницы. «Вашка, пора!» — крикнул побледневший Лужин. «Сейчас они рогатки раскидают?» «Ров перемахнут и на нас здесь навалятся. Всех на куски порубят!» «Давайте, братцы!» — Афанасьев энергично кивнул головой и дернул зажатый в руке шнур. «Бабах!» — оглушительно грохнул первый большой фугас. Вместе с наваленными поверх него камнями разлетались стороны свинцовые шарики и металлическая обрезь. вслед за первым взрывом грохнули еще два — Около сотни наступающих побило осколками, и самое главное — это то, что назад ошатнулась вторая волна всадников, видя, как гибнут их товарищи. А лишь около полутора сотен атакующих достигли рва, и, запрыгнув в него, они затаились, готовясь продолжить штурм. — Гренадами бей! — скомандовал Лужин и закинул одну за другой две свои в глубокую траншею. Не выдержав плотного прицельного огня и деморализованной работой мощных фугасов, турки откатывались от занятого русскими холма в степь. На месте недавнего сражения лежало более трех сотен окровавленных тел. Множество раненых и покалеченных стонало и оглашало своими криками подступы к русским укреплениям. Особенно страшная картина была возле западного рва и в нем самом – Там, где осколки пара десятков гренат, буквально разорвали тела атакующих. «Оказывайте помощь тем, кому еще можно», — распорядился Алексей. «Самойлов, выносите всех живых турок, вон зато дальний сгиб оврага. Вам работа у нас, слава богу, пока мест вовсе нет. Троих егерей только и с шальными пулями подранило. Так что твоя учебная рота пускай пока здесь поработает». «К раненому врагу тоже сострадание нужно иметь, хотя, конечно, мало кто из них выживет», — вздохнул он, слыша стоны у вечных. «Жара, грязь! Как уж их там свои обиходят! Ну да ладно, хоть какой-то шанс выжить, а все же будет у людей!» Три часа выносила пятая учебная рота раненых турок, указанная командиром батальона места. И только под вечер к лежащему у врага страдальцам... Подъехал разъезд сипахов.